Эпилог. Орбитальная станция Гидея-2. На космической станции было спокойно и стерильно, словно в секретной лаборатории, или же морге. Вскоре я привыкла к тишине. Для начала проспала почти двое суток, подозреваю, потому что по приказу деда мне вкололи сильное успокоительное. Просыпалась ненадолго, чтобы попить или добраться до заветной комнатки рядом с микроскопической душевой, затем обратно. на пластиковое ортопедическое ложе с подогревом. О подушках здесь ничего не знали, но я смогла это пережить. Без одеяла оказалось хуже, поэтому попросила маму, и она нашла мягкую ткань, служившую пледом, в которой я заворачивалась с головой. Несмотря на пушистый плед и препарат, от которого клонила в сон ровно через пять минут после пробуждения, меня мучили кошмары. В который раз оказывалась на играх, проходила одно испытание за другим. Вокруг гибли люди, а я просыпалась, задыхаясь от страха и чувства собственного бессилия. Открывала глаза и каждый раз видела сидящую рядом маму. Она гладила меня по голове, убаюкивала, успокаивала, и я вновь проваливалась в мир сновидений. Или же лежала, засыпая, наслаждаясь ощущением ее присутствия. Прислушивалась к спокойному дыханию, рассматривала из-под пулу открытых век, как она дремлет в кресле рядом со мной. Ильин Танис. «У меня есть мама, и она меня любит. Это...» Это оказалось восхитительно. «Майри, девочка моя!» Улыбалась мама, когда я просыпалась. Затем, скрывая слезы, кормила меня чем-то питательным, либо синтезированным в лабораториях, либо привезенным с гидеи планеты, вокруг которой вращалась орбитальная станция. У свободных звезд оказалась большая наземная колония, несколько поселений, в которых не только что-то выращивали, но и даже что-то добывали из недр, покрытой джунглями планеты. Наверное, Фергу бы здесь понравилось. «Мама!» — говорила я в ответ, привыкая к звучанию этого слова. «Мама!» Я простила ее сразу же и полюбила, как только увидела. Она встретила меня на выходе из посадочного ангара. Помню, еще были военные, все в бордовых комбинезонах, с нашивками на груди в виде пяти звезд. Мужчин деловито оттеснила бригада медиков. Мы пропустили капсулу с регенератором, которую катили в медблок. За ней спешила Ласси. сари отдавала приказы тоном, не позволяющим пререканий. Кажется, именно она и оперировала Дорса, построив местных врачей. Меня ждали мужчины, у которых на лицах было написано «военные». Но я смотрела лишь на маму. Когда увидела ее, все вопросы, которые хотела задать, куда-то испарились. Оставались лишь ответы. «Я люблю ее. Она любит меня». Затем, через тысячу лет, когда мы все же рожали объятия, мама отбила меня у желающих пообщаться Аннеров и Атеров из разведки и увела в заранее приготовленную каюту. Дед пришел позже, когда мама уже помогла мне раздеться и вымыть волосы, затем, накормив, уложила в кровать. Появился медик, провел быстрый осмотр и заверил, что со мной все в порядке. вколол успокоительное и ушел. Со мной осталась моя семья. Мама и дед. Он тоже встречал меня после посадки призрака. «Здравствуй, внучка», — сухо сказал мне на выходе из ангара. Я уставилась на высокого пожилого мужчину. У него были черные глаза, гордый профиль, властное лицо. Возраст выдавали глубокие морщины на лбу. Густая седая шевелюра делала атора похожим на льва. Угу, льва-убийцу. Айстар успел рассказать, что мой дед последние несколько циклов возглавлял сопротивление. «А, надо же!» «Все, что смогла выдавить из себя». «Рад тебя видеть», — добавил дед, — «в добром здравии». «С возвращением домой». Постоял немного и ушел, пока я продолжала пребывать в объятиях мамы. Затем вернулся, чтобы удостовериться, что со мной все в порядке. Потом я спала. Мне выделили каюту на седьмом этаже в жилом секторе «Б». Новое жилище оказалось не особо больше того, в котором жили мы с Фергом на прелюдии. Кровать, стол, несколько выдвижных кресел. Все в стиле хай-тек. Белый пластик, металл. Новенький визор, подаренный дедом. Полка с хранилищем для кристаллов. Выдвижной шкаф, в который мама загрузила несколько комбинезонов в темных и бордовых тонах, принятых для ношения в рабочее время на Гидеи. И парочку скромных, даже по земным меркам, светлых платьев, что надевали после смены. Я переоделась в бордовый комбинезон и стала ждать гостей. Первым, опять же, пришел дед. Сел в кресло, рассматривал меня долго и внимательно, будто запоминал, чтобы никогда больше не забыть. Затем сказал, что двое суток назад не подозревал о моем существовании. Мама выглядела виноватой. Выслушал сбивчивый рассказ о моей жизни и приключениях, заинтересовался наставником Гахри, тюрьмой Ракхи и нападением корпорации на Таурус. Игры его мало интересовали. сухо поздравил с победой, поблагодарил за спасение Дорса. Сказал, сопротивлению нужен парящий такого уровня, поэтому на карту поставили многое, чтобы его вытащить. Затем еще раз внимательно посмотрел на свою дочь, попрощался и вышел. Мама, оставив меня ненадолго, привела сестру. Я потеряла дар речи, уставившись на почти полную копию самой себя. Йоли, моложе меня на полтора цикла, ростом чуть меньше, сложение покрепче, глаза карии. Но лицо, волосы, улыбка, манера речи – один в один женскую половину семьи Танис. «Вот это да!» – сказала я, обняв сестру. От нее пахло стерильной одеждой и еще почему-то солнцем. Оказалось, Юля только что вернулась с Гидеи, где лето и жарко. Сестра рассказала, что проходит стажировку, летает помощником второго пилота в грузовом челноке. «Хочу ли я отправиться с ней на поверхность?» — Конечно. Какие вопросы? — Надо же, — произнесла задумчиво, когда сестра убежала на учебу. — Значит, у меня есть еще отчим? — То, что у нас разные отцы, я поняла, когда узнала, что Юля не является носителем изначального гена. Мама покачала головой. — А мой настоящий отец, он здесь? Ответ отрицательный. Но тогда мысленно зажмурилась и спросила, где он. — Имею я право знать или же не имею? мари твой отец — ошибка молодости, — вздохнув, призналась мама. — Я не хотела бы говорить о нем. Никогда. — Прости, моя девочка. Не знаю почему, но я расстроилась за незнакомого человека, которого только что назвали ошибкой. А ее отец, выходит, тоже ошибка? Надо же мне прояснить ситуацию и провести подсчет родственников. На земле не осталось никого, а тут целая семья. Мама, дед, сестра. Ильин вздохнула. Ее отец безликий. Я чуть не застонала. Боги, это еще кто? Я отдала тебя, Майри, другим людям, потому что это был единственный способ тебя спасти. Сопротивление переживало сложные времена. К нам подбирались слишком близко, и мы замерли на краю гибели. Гахри, еще и Каракханов, шел по моему следу. Если бы узнала о ребенке, он сделал бы тебя орудием мести, Майри, манипулировал бы не только мной, но и твоим дедом Я решила скрыть твое рождение. В тот момент я ненавидела сопротивление так же сильно, как и империю, поэтому придумала спасти тебя от всех, от ракханов, от свободных звезд. Дать шанс на новую жизнь вдали от этого всего. Она обвела взглядом лаконичную обстановку каюты. Не ту, что ждала внучку лидера сопротивления. Как же все сложно. Я как раз закончила летную школу и проходила практику, когда узнала, что нашу ребенка. Наш разведывательный шаттл сбили на одной из планет в удаленном секторе галактики. Меня спас местный. Он... Он оказался хорошим человеком. Он любил меня, Мари, но я использовала его. Вернулась через полцикла и оставила тебя. Дала браслет-передатчик. Он сказал, подготовить тебя к моменту, когда прилечу за тобой. Он готовил меня, ответила ей, вспомнив ежедневные многочасовые тренировки. Он ждал тебя всю свою жизнь, мама. Только вот рассказать о тебе ничего не успел. Мой приемный отец умер». «Мне жаль», — отозвалась она. Подошла, села рядом со мной, обняла. Я хотела было вырваться, но не стала, понимая, что сделаю ей больно. «Мой настоящий отец, он...» «Твой отец остался в прошлом. Прошлое уже не воскресить. Но, Йоли...» Через цикл ситуация стабилизировалась. Лидерам свободных звезд удалось ускользнуть от ракханов Мы затаились, начали строить первую космическую станцию, на которой я жила и работала. Пока однажды, не выдержав, не пошла в храм Темной Матери и... Оплодотворение, догадалась я после красноречивого взгляда. Да, у Йоли нет отца. Вернее, мужчин, что служат при храме, зовут безликими. Хотела спросить, зачем понадобился второй ребенок, ведь она могла забрать первого, меня, то есть... не спросила, постеснялась. Мама, она, она была не такой, как дед. Она казалась мягкой и податливой, словно воск. Дед же был кремнем. Вернее, к его характеру подходил другой минерал — алмаз, встроенный в выразящий клинок, не знавший жалости. Дед тоже не знал жалости и не понимал слабостей. Его не сгибали ни времена, ни удары судьбы. Подтянутый в бордового цвета комбинезоне с нашивками на груди Эмблема с пятизвездами, глава высшего совета. Примерно то же самое, что император у ацтеков. Уверенно шел по космической базе. Я видела, с каким уважением кланялись Атеры и Аннеры, а уж что говорить об остальных. Тут вежливый механический голос из дисплея предупредил, что ко мне пришли, и наш разговор с мамой пришлось отложить на другой раз. Дорс и Ласси. Да, великий и могучий парящий в сети выжил. Выглядел, правда, так себе, под стать белому гостевому креслу, в котором сидел. Я даже растерялась. Валяюсь тут, словно ленивая пиявка. А он пришел. Сам. Выяснилось, благодарить. Взял меня за руку, приложил колбу, закрыл глаза. Я вытрашила глаза, но увидела одобряющий взгляд Ласси. Ясно. Ну, раз надо, так надо. Затем Дорс произнес что-то на языке, которого я не знала. Ласси переводила. Оказалось, древний священный язык их планеты. Ее муж произнес клятву, по окончанию которой я, странным образом, стала его названной сестрой. В общем, поклялся оберегать и защищать меня всю оставшуюся жизнь. Открыл глаза и заявил, что теперь мне от них больше не отвязаться. Ласси выглядела довольной, словно мы и в самом деле породнились. А, ну, выходит, породнились. Вскоре они ушли осматривать рабочие места. «Гидея-2» была научной станцией, мозгом сопротивления, который охранял многочисленный и довольно сильный космический флот. Еще несколько станций было раскидано по планетам этого сектора галактики, а свободные звезды следили, чтобы он не вошел в планы Ракханов на колонизацию. Дорса ждали в разведке. С нетерпением ждали, чуть ли не подпрыгивая. Поэтому организовали спасательную операцию, прислав своих людей на прелюдию, а потом связного. одного из лучших пилотов сопротивления, на Таурус. Айстар, мой муж номер два на целых четыре дня по время исчислению планеты Ракха, пришел навестить, привел за руку симпатичную темноволосую девушку, посмеиваясь, наверное, чтобы загладить дурацкую ситуацию, представил. Лита, его невеста. «Угу, очень приятно», отозвалась я. мари его жена». мило улыбнулась растерянной девушке. Затем... В два голоса с Айстаром убеждали ее, что наша свадьба – ошибка природы. Операция по спасению умирающего Дорса с арены. Все для сопротивления, включая эффективный брак. В общем, ушли, после чего я вновь легла спать, почувствовав жуткую усталость. Проснулась, когда мама тронула меня за плечо. Пришел уни священник Айстар, дед. Пришлось натянуть длинный светобалахон, выслушать занудные молитвы. затем склониться перед низкорослым священником и позволить вылить себе на голову белую жидкость, синтезированное молоко неизвестного ритуального животного. За сим я получила окончательный и бесповоротный развод и очищение, как от первого мужа, так и от второго. «Ферг. На свободных территориях неспокойно», — пояснил дед. «Корпорация зверствует. Красный цорк роет землю. Придется переждать, когда все уляжется. И вот тогда», — пообещал атартанис Они заберут моего бывшего мужа на Гидею. Заодно отвезут Салина Таурус». «Уляжется?» — пробормотала я. «Что должно улечься?» Подумала, что, может, и правильно все вышло с разводом. Ферг вернется и, если захочет, то у него будет шанс доказать, что я ему нужна. Если нет, навязываться не стану. Пусть сам разбирается, что боги ему нашептали. Почему-то хотелось, чтобы меня любили так же сильно, как Ласси. Но ну и я Я тоже смогу. — Кайдар Ранер рвет и мечет, — пояснил дед. — Вы ускользнули на призраки из-под самого его носа. Похоже, я вновь обыграл его. — На целое очко, — добавил довольным тоном. И Ранер даже не представляет, на какое. — А ты о чем? — спросила у деда, но тот не стал объяснять. Сопротивление, как оказалось, играло не только против Империи. Оно записало во враги также Корпорацию Галактика. Серьезные, мощные неприятели, но и свободные звезды с каждым днем превращались в солидную силу. Слишком уж много было недовольных положением дел в Империи, которые охотно поддерживали сопротивление. Свободные звезды разрастались. Четыре космические станции, несколько баз в обжитом секторе галактики, космический флот, пусть по силе уступающие как флоты Империи, так и корпорации, но постоянно увеличивающиеся в количестве. У сопротивления были собственные верфи, а также заводы, шахты, лаборатории. Новейшие технологии, частично позаимствованные у Ранера, частично ставшие заслугой ученых, примкнувших к сопротивлению. Шпионские сети, диверсионные группы, школы подготовки пилотов. Дед строил собственную империю в империи, способную дать отпор Ракханам. Бывший адмирал космического флота Ракхи, не выдержав террора и крови, он перешел на сторону сопротивления. Многие годы вел двойную игру, пока не попал под подозрение. Был приговорен, но сопротивлению удалось организовать побег. Дочь тоже спасли, а вот моя бабушка умерла, расстрелянная Рокханами. Вскоре Атартанис вошел в Высший Совет, затем возглавил Свободные Звезды. Привыкший распоряжаться, он решил возглавить и мою жизнь. К этому времени я уже полностью пришла в себя. Мама рассказала мне в подробностях о летной школе на орбитальной станции. Конечно же, я захотела там учиться. Оставалось уговорить деда. До этого слетала с Йолиной Гидею. Сестра училась на пилота и с восторгом отзывалась об Астаре, который преподавал им летное искусство. Кажется, она была влюблена в красавчика-капитана и втайне завидовала, что я побывала за ним замужем. «Какие глупости!» — фыркнула я в ответ. «Это всего лишь формальность». А поцелуй умолчала. Единственное приятное воспоминание о том браке. На самом деле с Юлем не было непросто. Мы оказались слишком разными и все никак не могли найти общий язык. Сестра иногда вела себя слишком легкомысленно. Эдакий красивый цветочек в окружении толпы поклонников мужского пола. В основном ее интересовали мальчики. Редкие праздники с музыкой и танцами на ГИТЕ и орбитальной станции, игры и победы сопротивления над ненавистной империей. Йоли была на полтора цикла младше меня, по меркам земли выходила 16-17, а я же, я чувствовала себя староветошью, два раза замужем, приговоренной к смерти, но выжившая в тюрьме Рахи и на арене Тауруса, потерявшая друга и часть своего экипажа, вернее, ставшая причиной их смерти. Мальчики меня не интересовали, так же, как и красивая одежда и видеоигры. Победа сопротивления над Рахханами Мне было все равно. Моей родиной была Земля, и я хотела остановить запланированное вторжение на планету. «Ты будешь учиться», — на четвертый день сказал дед, войдя в мою каюту без стука. Он никогда не стучал. Все двери на орбитальной станции были распахнуты для него в любое время суток. На Гидее он был императором. Первым после Солнца и вторым после ядерного реактора. Поставил длинную линейку, полную кристаллов, на стол. — Да, я буду учиться, — осторожно ответила ему. — С дедом-императором, я уже знала, надо держать ухо востро. Любое слово, сказанное по неосторожности, может обернуться против тебя. Он держал подчиненных строгости, добившись от всех неукоснительного исполнения свода правил, которые, подозреваю, сам и составил. — Ты обладаешь изначальным геном, — сказал он. — Да, и я собираюсь водить межзвездные корабли. стать капитаном». «Ты им станешь, но не на орбитальной станции», — добавил Атар Танис. «Я знаю, о чем вы говорили с матерью. Ты не будешь учиться на Гидее. Я принес тебе экзаменационные материалы. Поступление в летную школу Ракхи через два месяца, 12 дней и четыре циклиды». «Кажется, забыл добавить, время пошло. Но я и так догадалась». «Ракха? Разве я смогу там учиться? Ведь...» «Ты поступишь». У тебя отличная генетика. В семье Танис все заканчивали высшие школы с лучшими результатами на своем курсе. Вообще-то, я хотела сказать совсем другое, но вместо этого спросила. Откуда ты знаешь? Может, я в папу пошла? Мама упорно называла его ошибкой молодости. Генетический материал твоего отца не вызовет проблем ни с поступлением, ни с обучением. Сухо отозвался дед. Черт, а ведь он знает, кто мой отец. «Я попросил подобрать тебе курс медикаментозных средств», добавил Атар Танис. «Не поняла». «Зачем?» «Вспомнила». Анар Кассиди сказал, что в детстве мне внедрили в голову знания основных языков империи. «Может, дед говорит именно об этом?» «Я засну, а когда проснусь, буду знать все это?» Подошла. Коснулась пальцем многогранника первого кристалла. Я ведь понятия не имела, по какому пути развития шла империя Рокханов. «Были ли здесь темные века?» средневековье, крестовые походы против светлых богов в исполнении исповедующих темных. Я ничего, ничего Шинки не знала. Так заманчиво уснуть, а потом проснуться, а в голове уже вся информация об империи. — Нет, — сказал дед, — ты поступишь, используя собственные знания. Ни один из Танис не унизится настолько, чтобы жульничать на экзаменах. Я растерялась. — Ну, хорошо, не буду унижаться. Черт, придется пошевелить мозгами. Тогда зачем медикаменты? «Сократят время сна. Тебе подобрали курс транквилизаторов, рассчитанный на два месяца. Как раз хватит на подготовку к экзаменам. Еще я попросил твою сестру и Инари Тимири в свободное от учебы время научить тебя вести себя, как подобает». «Кому?» «Как подобает молоденькой девушке, не достигшей совершеннолетия. Твое поведение не должно вызывать подозрений в столице». — Тогда зачем мне учиться на Ракхе? — спросила у него. — Если мое поведение вызывает подозрение Зачем лезть в змеиное гнездо? — Интересно, есть ли на Ракхе змеи? — Вот скоро и узнаю. — Зачем колоть транквилизаторы, если Айстар и так лучше капитана в Империи? — Я могу учиться на Гидее, как и моя сестра. — Айстар хвостун! — поморщился дед. — Нет ничего лучше классического образования! — возвестил он, тряхнув львиной гривой. — Только две летные школы Империи. На ране и на ракхе достойны того, чтобы в них училась моя внучка, обладающая изначальным геном. В тебе течет кровь Танис Мари. Твоя мать закончила академию в Расии. У меня же есть возможность отправить тебя на Ракху. Семья ксенобиологов, помотавшись по закоулкам империи, исследуя формы зарождавшейся жизни в разных уголках галактики, после семи циклов полевой работы возвращалась в столицу империи. Инра и Инру Гиллеров ждала работа в исследовательском центре Наракхи. Правда, недавно их постигло несчастье. Их дочь, девочка моего возраста, умерла от туземной лихорадки на одной из экзопланет. И генератор, конечно, им не был положен по статусу, ведь они родом Сарана, планеты второго круга. Они дадут тебе свое имя. У тебя будет дом Наракхи и новые родители. В лаборатории подготовили код-чип. И с завтрашнего дня ты станешь «Инери мари Айна Гиллер. У нас также есть генетический материал умершей девочки. Дорс полетит с тобой. Он поможет с результатами анализа крови при поступлении. Подменит на нужные «Ясно», — отозвалась я. «Значит, уже все решено. Некую твою неуклюжесть и незнание местных реалий можно будет списать на то, что ты прожила со своими родителями вдали от центра империи семь циклов. Но они...» «Они постараются», — с нажимом произнес дед. относиться к тебе, как к своей дочери. — Ты ведь хочешь, чтобы я училась именно там, — догадалась я. — Дело не только в классическом образовании. — Да. — Почему? — Это самое безопасное место, куда я смогу спрятать тебя до тех пор, пока ты не научишься летать. — Не ври мне, дед. — Усмехнулся. — Кажется, наши разговоры ему приносили ощутимое удовольствие. — Ты станешь моими глазами и ушами в летной школе. это Привилегированное учебное заведение Империи, в котором обучаются дети сенаторов и наместников планет Первого Круга. После окончания их ждет военная карьера в космическом флоте. У тебя будет возможность подобраться к ним поближе. Нет, у тебя нет выбора, Майри. Выбор есть всегда, а Атартанис. Макс на примере доказал, что он существует, даже в безвыходной ситуации. Дед промолчал. Иногда он понимал меня без слов. «Чего ты хочешь, Майри?» Я вытащила глаза. «Надо же! Неужели Атар Танис интересуется моим, хм, мнением?» «Я не буду шпионить на сопротивление, но я хочу летать. И еще у меня есть обязательства перед планетой, на которой выросла». «Честно? Еще как честно!» «Услуга за услугу, Майри!» произнес дед. «Здание Высшего Имперского надзора. Каждый год в нем происходит поздравление как абитуриентов так и поступивших на первый курс. Ты пронесешь туда жучка. — Да, — сказала ему. — Я сделаю это. Услуга за услугу. Сопротивление предупредить Землю о готовящемся вторжении, после чего оставить меня в покое до конца обучения. — Хорошо, — согласился дед. — Слишком быстро. Подозрительно быстро. Я знаю, когда-нибудь ты займешь место рядом со мной в Высшем Совете Свободных Звезд. Ты пошла в меня, Майри Танис. и меня это несказанно радует. Мне же казалось, что я пошла в отца. Одна сплошная ошибка, вернее, ходячее недоразумение. Дед меня покинул, но вскоре в мою каюту явился Айстар и еще один пилот. Дождавшись Дорса и ласи мы отправились на землю. Да-да, на том самом призраке. На корабле я надиктовала на визор послание на двух языках. Русском и английском. Маразм конечно, за то, как звучит. Нет, все же маразм. Меня зовут Маша Громова. Меня похитили Ракханы 1 января 2014 года с зимней дороги под Екатеринбургом. И я вернулась, чтобы предупредить Землю о готовящемся вторжении. Ну и так далее. На Земле мы оставили небольшой межзвездный корабль, сама посадила лично, а также закодированную запись об оружии и кое-каких полезных технологиях, используемых в Империи. Все это богатство утопили в болотце под Екатеринбургом, в местах, которые знала, как свои пять пальцев. Хотела навестить лесника, его жену и детей, обнять на прощание дымка. Меня ждало поступление в летную школу Ракхи, а потом, если выживу и в очередной раз не казнят, то штурвал межзвездного корабля. Когда еще смогу вернуться? Но времени в обрез, ведь надо готовиться к поступлению. Звонок бывшему папиному другу, капитану ФСБ, кажется, он решил, что я свихнулась. Но, надеюсь, все же полюбопытствует, что лежит в том болотце. И свяжет мои слова с летным происшествием. Над Екатеринбургом за нами погнались три истребителя российских ВВС, от которых «Айстар» с легкостью ушел, стремительно набрав высоту и скорость. Когда мы удалялись от земли, на всех телевизионных каналах во всех странах, городах и даже деревнях мира звучал мой голос. Ласси и Дорс знали свое дело, и предупреждение о готовящемся вторжении повторялось несколько минут, прежде чем земляне догадались, как его отключить. Я сделала все, что смогла. Мы вернулись на орбитальную станцию, и я засела за учебу. Транквилизаторы здесь синтезировали отличные. Я почти перестала спать. Иногда впадала в кому без сновидений на полчаса-час. Зато никаких тебе мучительных кошмаров, ни темных в бурых потоках стен лабиринта, ни дорса со стрелой в животе, ни черных, равнодушных глаз араханов и капающих с челюстей яда, ни окровавленного меча, ни Макса, заносящего нож, чтобы вонзить себе в сердце. Я засиживалась над визором до тех пор, пока в голове не пропадали все мысли вместе со способностью усваивать материал. Тогда, шатаясь от усталости, выходила из каюты в жилом секторе Б. Шла к смотровому иллюминатору на второй палубе, километр по коридорам, затем на лифте на четыре сектора ниже и смотрела на звезды. Когда-нибудь я смогу до них дотянуться. Стану свободной и спокойной, но для начала поступлю и буду хорошо учиться. Я смогу летать. Душевные раны затянутся, и я не буду бояться преследующих меня кошмаров. Быть может, однажды встречу человека, которого полюблю, и он полюбит меня в ответ. Ведь Масида обещала. Может, это будет ферк, не знаю. Чем больше о нем думала, тем яснее понимала, что мы слишком разные. Меня звали звезды, его манила земля. Еще раз усмехнувшись, прижалась щекой к прохладному иллюминатору. Закрыла глаза. Я знала, что смогу нормально спать примерно через один месяц, 23 дня, 5 циклиний и 13 циклит. Именно столько оставалось до вступительных экзаменов. Скоро придет дед, повадившийся навещать меня по утрам, чтобы проверять знания по истории империи. Затем Айстар будет натаскивать на симуляторах, после чего Йоли заставит натянуть короткое в облипочку платье и высоченные каблуки и будет издеваться. Вернее, учить ходить, танцевать, разговаривать на странные темы, как и подобает молодежи. Она посмотрела последние записи с Ракхи и подготовила для меня краткий экскурс в современную жизнь. Зачем мне все это? Я ведь собиралась учиться, а не ходить по вечеринкам. Затем, знаю... притащится у несвященник Баснор и затянет песню длинную в жизнь, рожественным, и все для того же, чтобы мне не попасть в просаг в летной школе. Мама же будет обо всех волноваться, пытаться меня накормить и уложить отдохнуть. Потом, закончив дела в лаборатории, придут Ласси с Дорсом и будут издеваться над Аркханами, рассказывать о жизни в столице. Я была счастлива на Гидее. Что меня ждало на Ракхе, это еще предстояло узнать.